Интурист. Свадебные туфли привезли через день. Снова позвонил вежливый человек из торгпредства и сообщил, что да, они уже в Москве, их можно забрать в любое удобное время. А Кате было удобно моментально. Ждать она не могла ни секунды, вот сразу и пошла. Да что там пошла, побежала. сгорает от нетерпения и любопытство в гостиницу «Интурист» вниз по Тверской. Сказали в холле в 16.00. Гостиницу эту Катя не любила. Торчала она стеклянно-стальным и довольно нелепым колом в самом начале Тверской, портя виды выбиваясь из архитектурного ансамбля. Перевешивала своей высотой и сильно упрощала впечатление. Да и лют около нее всегда ошивался разношерстный, а часто и подозрительный. Катя по два раза каждый день ходила мимо неё к метро и всякого насмотрелась. То милиция гналась за фарцовщиками, то проститутку засаживали в машину, то что-нибудь еще в таком роде. Около нее всегда было довольно людно. Подъезжали неповоротливые и карусы, выплевывая очередную толпу иностранцев. Стояли, покуривая дорогие сигареты, солидные господа в ожидании, когда им подадут авто. Сновали мальчишки в надежде обменять значок на пластинку жвачки. Да и форцовщиков можно было легко отличить по модным шмоткам. Катя, запыхавшись, почти подбежала к гостинице. Но войти внутрь было не так-то просто. В гостинице, особенно интуристовские, доступ был ограничен до невозможности. Нужно, чтобы вас непременно ждали внизу, И встречались с документами, подтверждающими регистрацию в гостинице, либо просто в качестве пропуска, необходимо было дать швейцару взятку, обычно от 3 до 10 рублей. Столько у Кати, конечно же, не было, да и совесть не позволила бы так швыряться деньгами. У входа она притормозила, отдышалась, зачем-то поправила волосы, словно иначе бы с ней даже и разговаривать не стали, и пошла брать интурист приступом. На входе грозно и торжественно стоял солидный седой швейцар, пучеглазый и злой, на первый взгляд бывший КГБшник или военный, с серьезным подозрительным взглядом, который в любом мужчине видел шпиона или форцовщика, а в любой женщине от 15 до 70 – проститутку. Катя по возрасту вполне подходила под эту категорию гражданок, и, увидев ее, швейцар закрыл телом проход – и стал пристально ее изучать. Катя улыбнулась про себя, несмотря на всю серьезность его намерений и церберный огонь в глазах, его внешний вид, кокетливая фуражка на бекрень и невероятное зеленое полупальто с золотыми галунами делал его похожим на третьеразрядного опереточного лакея. «Здравствуйте!» начала была Катя, но вежливости ее не пригодилось «Куда ты? Из новеньких, что ли?» по-хозяйски спросил швейцар. «В смысле? Меня ждут внизу в фойе. Можно мне, пожалуйста, пройти?» Катя попыталась было сделать еще шаг, но дядька посуровил, насупился и пошел в наступление. «Ну-ка, стоять!» Он поднял руку, как заправский постовой. «Ты в гостинице зарегистрирована?» «Нет». «Обслуживающий персонал?» «Нет». «Они через другую дверь входят». «Вывод?» «Делать тебе здесь нечего». Или ты тут в интуристе с клиентами работаешь?» И он сально подмигнул. «Меня ждут». «Неужели не пустят?» – испугалась Катя. «Неужели она не увидит свои новые свадебные туфельки?» Но тут за его спиной показался какой-то солидный товарищ в очках и в синем костюме с галстуком, который, оттеснив швейцара к стене и назвав его «любезным», уверенно пропустил Катю в холл. Швейцар, довольно удивленный и одновременно осуждающе, посмотрел им вслед, но помолчал и места своего не оставил, лишь крякнул и что-то пробурчал себе под нос. «Меня Юрий Михайлович зовут. Это я вам звонил». Товарищ улыбчато поздоровался и пожал Кате руку. Забыл совсем, что на родине в гостиницу просто так не пройти. Хорошо, хоть вспомнил вовремя. Катя обшаривала взглядом огромный холл, Она ни разу еще сюда не заходила, надобности не было. Все родительские иностранные знакомые жили по соседству, в национале. Удивилась, что стены фойе черные, как сажа. Зачем это? Грустно же. Но чуть дальше от входа черный базовый цвет разбавляли светящиеся витражи, поэтому мрачным он особо не казался, да и окна были во всю стену. Низкие современные кресла почти все были заняты, но солидный товарищ подвел к столику, вокруг которого сидели очень похожие на него солидные граждане в костюмах и галстуках. Он взял модный пластиковый пакет, на котором по-французски было написано название магазина и какой-то адрес, яркий, витиеватый, в общем, заграничный. Катя не успела разглядеть. Товарищ торжественно преподнес пакет девочке. Алик очень надеялся, что платье подойдет. А туфли, тем более, покупали сознанием дела у самого модного кутюрье и в Сан-Лорано. Это невероятно модный француз. Он даже в Москву с показом приезжал. Так что уверен, что вы будете самой обворожительной невестой в Москве. Катя почему-то слегка покраснела, поблагодарила, вцепилась в пакет и гордо проследовала мимо опереточного швейцара, который презрительно на нее посмотрел. Как же? Прошла за так. На халяву.